Глава 12. Событие 31. История учит в России любая перемена не к добру. Из двух зол следует выбирать известное. Бывший начальник внешней разведки СССР Леонид Шибаршин. Нет, писать письма можно и вечером. Ничего не изменится за пару часов. Нужно закончить разговор с Ушаковым. Перед тем, как воссоздавать политический сыск в России, нужно представить, как он должен выглядеть. Пошли после скомканного чаепития назад в ротонду. Вообще умельцы не перевелись в земле русской. Сколько их не было? Полчаса, может чуть больше. Да даже час. А на месте старой провалившейся местами крыши сверкает желтыми свежими досками новая крыша. И даже обломка в той старой не видно. Разобрали и унесли. Нужно будет потом Анне намекнуть, отблагодарить строителей. Решил Иван Яковлевич, вдыхая пахнущий свежим лесом воздух. Андрей Иванович, давайте к Шубину вернемся. Вы получили информацию, и каковы ваши дальнейшие действия. Так говорили же. Сперва знания. Не-не, до дознания. Как вы его приволочете в Шлиссельбургскую крепость? Ну, в Москве же. В Тайницкую какую-нибудь башню Кремля. Не знаю, где вы расположитесь до переезда в Петербург. Не понимаю, Иван Яковлевич, в чем проблема? Каков штат был до распуска? Попытался направить мысли генерала в нужном направлении Брехт. В Петербурге, к примеру, служили секретарь Николай Хрущев, а также четыре канцеляриста, пять подканцеляристов, три копииста и один пытошных делмастер. Итого 14 человек. В Москве не надо. Как вы доставите ординарца Елизаветы Петровны, прапорщика вашего полка Шубина Алексея Яковлевича, в Тайницкую башню? Все одно не понимаю. Дам команду офицеру полка взять пару-тройку солдат и доставить в расположение полка. оттуда уж припровожу. Пусть будет в Тайницкую башню. Название подходящее. Кисло улыбнулся Ушаков. Именно этого ответа я и ждал от вас, господин генерал. А теперь представьте, что добрую половину ваших офицеров Шубин регулярно поет и его там любят. Плюс офицерская честь. Услышал вас, в этот приказ, какой-нибудь офицер, симпатизирующий прапорщику, и решил спасти его от немцев. Прыг на коня, и пока там солдаты собираются, коней запрягают. Консультируется у вас офицер, которого вы пошлете за Шубиным. Какие можно меры применять при сопротивлении и что делать, если Елизавета Петровна его отбивать бросится? Пока прибудут ваши семеновцы, а Шубин со всеми драгоценностями Елизаветы уже на полпути к Риге. Вот вы о чем, да? Опять упражнение с париком стал Ушаков проделывать. Слушаю, как вы бы поступили, Иван Яковлевич? Вам в штате нужен по крайней мере один к пехотинцев и парочка человек-кавалеристов. Даже пусть пять будет. И еще закрытая надежная карета с парочкой хороших ломовых лошадей. И тогда вы отправите арестовывать Шубина не семеновцев или преображенцев, а своих людей. И никто в полку или среди других людей, кои могут вам воспрепятствовать в вершении правосудия, ничего знать не будут. Хм. «Принимается, сам думал о таком, но средствами раньше были весьма ограничены. Да и Петр Алексеевич бы не дал лишних хороших солдат, а плохие зачем?» «Подберите, и когда готовить будете указ о создании тайной канцелярии...» «Стоп, нужно подумать о форме. Должна быть узнаваемая форма». Брехт вспомнил о лазуревой форме жандармов. Хрень. «Черная форма...» «С серебряными всякими галунами и шнурами, вроде немецкой. Я потом эскизы вам нарисую. И не надо бадфортов пешцам. Вот такие сапожки». Иван Яковлевич свои ноги из-под лавки вытянул. «Заметил уже у вас эту обувку. Вы же заядлый лошадник, господин обер Батфорты Бадфорты удобней». «Всегда перед поездкой можно переобуться. Зачем себя мучить, если в данный момент никуда не едешь? А у вас вообще пехотинцы будут. Им такие короткие и легкие сапожки». Массу преимуществ обеспечат. Ладно, к штату вернемся. Еще вам нужны наблюдатели, что ли? Люди, которые смогут проследить за врагом и его соратников выявить. Их тоже на первое время десяток хватит. Нет работы по слежке, пусть по рынку толкаются, по кабакам и слушают, чего народ брешет. А ось какую интересную информацию, кроме того, что немцы кровь из России сосут, выявят. Главное не переусердствовать. Брехню пьяную от преступления эти люди должны отличать. Восстанавливать против императрицы народ и особенно дворян тоже не следует. Виновен айда Сибирь заселять или кошельком расплачиваться. А просто болтаешь, плетей после вытрезвителя достаточно. Вытрезвителя? Конечно. Нужно начать борьбу с пьянством. Выпить не грех, но меру знай. Идешь по улице, шатаясь, сышь по углам и блюешь еще там же... Пойдем, родимый, в вытрезвитель или холодную. Проспишься к утру, отгребешь десяток плетей, штрафы выплатишь и пей снова, если задницы и кошелька не жалко. А вот тех, кто пьяному водки продал, если такие выявятся, порой рядом и штрафовать прилично, а деньги на тренировку ваших бойцов потратить. Брехт почесал переносицу. Стоит ли говорить? Ладно, хуже не будет. И вот еще что, Андрей Иванович, вам нужно взять под особый надзор под крыло... Публичные дома. Там барышням кавалеры по пьяной лавочке, и чтобы впечатление произвести, много чего выбалтывают. Особенно надо обратить внимание на дорогие, для богатых клиентов. Там информация пожирнее. Нужно содержателей таких салонов поймать на чем противозаконном и на крючке держать. Или даже вообще взять в штат такого человека и помогать ему, конкурентов его гнобить, даже сажать и в Сибирь отправлять. И иметь в виду, что в Польше болтают тоже. Нужно найти человека и помочь ему открыть публичный дом в Варшаве и Кракове. И наладить с ним курьерскую связь. «Иван Яковлевич, вы страшный человек!» – хохотнул Ушаков. «Вы сами-то не цесарский шпион, шучу. Только мысли мне ваши нравятся – создать свои публичные дома». «Есть такая поговорка у курлянцев – не можешь предотвратить бунт, возглавь его». «Отличная поговорка!» Удивительная страна Курляндия.